Глава 18 База. Стоило нам оказаться внутри атмосферы планеты, как я почувствовал ментальную ауру зоргов и начал производить взлом. Вернее, не совсем я, а отдельная часть расслоённого сознания, где содержится ключ-генератор. Мне только и остаётся, что подпитывать его энергией, а весь процесс происходит в фоновом режиме. Одновременно с этим Био поймал сигнал земного интернета, вошёл в сеть и, по моему приказу, начал просматривать наиболее актуальные новости за последнее время. Не прошло и минуты, как непривычно серьёзным голосом Био начал докладывать и подкреплять свои слова небольшими роликами, что вводил мне прямо на сетчатку глаза. По всему миру прокатилась война терактов. Картинки взрывов, крики людей, паника, случайные жертвы. Со стороны может показаться, что взрывы носят хаотичный характер, но если наложить на карты планеты метки с межмировыми порталами корпорации Асгарда, и объектами, возведёнными Дораном Греем, то всё встанет на свои места. Перед глазами возникла нужная визуализация, и я чертыхнулся. Раз Альгул не собирался возиться со взломом порталов. Он отправил на Землю своих агентов, чтобы те отрезали нам связь с галактическим сообществом и заперли внутри Солнечной системы всех недовольных новым режимом. Благодаря информации из головы Криуса Прада он знает, где располагаются базы защитников, а все остальные портальные установки строили корпорации, и они есть в базе данных Асгарда. Проклятие. Почему мы не подумали об этом раньше? Раз Альгулу выгодно, чтобы все недовольные избежали на Землю, так можно уничтожить всех врагов одним ударом. По его мнению, никуда мы с планеты уже не денемся. Прилететь в Солнечную систему можно, а вот покинуть её уже не получится. Но это он так думает. Теперь я твёрдо уверен, что мы всё сделали правильно. И весьма на Землю без подготовки, скорее всего, были бы уже мертвы «Все активные межпространственные установки на Земле уничтожены», проговорил я на общей частоте «На планете действуют вражеские агенты. По миру прокатилась серия терактов и странных убийств и исчезновений», продолжил вываливать на друзей плохие новости я. «Брат?» Послушался испуганный голос Светки. «Био заканчивает взлом сети сотовых операторов», ответил я. «Через пару минут локализуем местоположение всех наших близких по сим-картам, а там и удалённо камерам мобильников подключимся». Я узнаю об окружающей обстановке. Если они находятся в зоне действия мобильного интернета, тихо проговорила Светка. Если они находятся в зоне действия мобильного интернета, подтвердил я и мысленно скрестил пальцы. Информацию о ближайших родственниках курсантов передают в академию поисковики, так что у пособников Расальголы есть все необходимые данные. Легче всего надавить на нас через родных. Поэтому в том, что именно так враг и поступит, я практически не сомневался и старался гнать тревожные мысли из головы. Убивать сразу их никто не будет. Живой заложник гораздо более ценен. Но вот сейчас страх вернулся, причём не только ко мне. На лицах Борки, Банши и Сармата застыли каменные маски. А Алекс, что слушает наши переговоры с орбитой, тоже наверняка сейчас сидит как на иголках. Мы не раз обсуждали варианты развития событий в случае пленения наших родных. Естественно, готовили к самому худшему и предприняли кое-какие шаги Единственное, с чем согласились все, это не идти на поводу у врагов и не сдаваться в плен ни при каких обстоятельствах. Особенно это касается абсолютов. Мы даже заключили общий пакт, согласно которому наши биосы имеют право перехватить контроль над телами в случае, если мы поддадимся эмоциям. Как бы пафосно это ни звучало, но наша глобальная цель намного важнее личных мотивов. И мы не имеем права наделать глупостей ни при каких обстоятельствах. Мы даже к отцу Элизы наведались под стелсом и спрятали его, снабдив приличным запасом местной валюты. Эвакуировать его не было смысла. Родной мир Элизы находился в другой стороне от Земли, и от ближайшего тайника с космическим кораблём только добираться до планеты надо было больше полугода. Там, естественно, нас ждали наблюдатели Форса, но снова приобретёнными возможностями уйти от них оказалось очень просто. Эти пару минут показались для большинства из нас вечностью. Но вот на карте загорелись отметки, а Биу тут же вывел данные с местоположением родственников на голографическую проекцию планеты. Сердце на мгновение замерло, но вот на карте появились три точки в знакомом мне доме, где я, казалось, уже тысячу лет назад арендовал две квартиры для своих родителей и лучшего друга. И я не смог сдержать облегчённого выдоха. Стоп. А почему это они все находятся в одном месте? Мысленный приказ и Билл активирует камеры на смартфонах. Перед глазами появляются три картинки, которые показывают одно и то же. Ярко-красные буквы, намалёванные на стене. «Я же говорил тебе, что ты пожалеешь, Ярос. Тебе стоило просто сдохнуть, как твой никчёмный Доран Грей. Всем было бы только легче. Подчинись воле раз Альгула, иначе твои близкие умрут». Далее шёл телефон для связи. «Карлос, вот же сучонок. Это точно он. Но ничего, как раз можно будет закрыть вопрос этой гнидой раз и навсегда. Он не представляет, с кем связался. Ох, и не стоило ему становиться на моём пути. «У вас как?» Погасив дикое желание заорать, спокойно спросил я у друзей. «Не очень», — первым ответил Борка. «Телефоны отключены. Дома никого нет». «У меня также же», — зубами Банши. Сармат отрицательно покачал головой. «Мол, у меня тоже нет никакой информации». «Мы это предполагали и подготовились», — кивнул я. «Мелкая, твой выход. Делай, что хочешь, но найди их. Вряд ли наших близких держат в разных местах. Найдём одного, найдём всех». «Работаю», — тут же ответила ведьма и мгновенно нырнула в Элибрас. Легче всего светки будет отыскать образ брата. Дотянуться до пусть и родного покрови, но всё же обычного человека, ни с Асгарда, ни с Парадайза, она не смогла, хотя пыталась не раз. Всё же расстояние до земли огромно «Без маячка в виде искры очень сложно вычленить конкретную душу среди миллиардов других. Сейчас ситуация должна измениться. По крайней мере, мы на это надеемся». Чтобы не терять времени, приказал Био связаться с Соболевским. Но его номер оказался недоступен. Взломав спутниковую сеть, симбион ввел перед глазами картинку кронштадтской военной части, откуда я когда-то убыл в Академию. На месте знакомого здания обнаружилась большая воронка, а в самой части не было ни одного человека. «Лика, постарайся запеленговать местоположение деактивированной нейросети Соболевского», — попросил я. «Уже делаю», — ответила девушка. «Био, пошли сигнал всем нейросетям, которые перепрошила ведьма. Может, кто сумел таки добраться до Земли?» «Сигнал ушёл», — отрапортовал симбионт. «Геолокационную функцию наших нейросетей мы давно отключили. Но у Соболевского она работает, а вся информация есть в отправленной Дораном грэем базе данных. Так что шансы на успех не равняются нулю» но не посвященных планетах для отслеживания одаренных, асгарцы используют специальное устройство-пеленгаторы, благодаря которым доверенный оператор может получать сведения о любом телодвижении человека. Нейросеть видит все, даже малейшие выбросы силы фиксирует, и передает эти данные на отдельный сервер, где мощный эскин интерпретирует их и выносит вердикт. В случае нарушений эскин отправляет отчет живому оператору, и уже тот принимает решение о наказании. Да, нейросети являлись для одарённых надзирателями ещё до мятежа Раз Альгула. А с его приходом к власти ситуация лишь усугубилась. Спецификацию по созданию таких пиленгаторов мы обнаружили в базе данных Дорна Грея. Естественно, гений Биусов её доработал, и в итоге получилось уникальное устройство, сопряжённое с нейросетью Лики, аналогов которому в галактическом сообществе нет. Если знать тех данные о конкретной нейросети, то можно довольно чётко поймать её сигнал даже без доступа к серверам Асгарда. «Есть!» — раздался радостный голос Лики. «Передаю координаты». Спустя несколько секунд Био подсветил точку на карте, а потом и картинку местности в режиме реального времени начал показывать. Земные спутники не позволяют разглядеть мелкие детали, слишком несовершенны технологии, а удалённо взломать орбитальные устройства галактического сообщества и представляется возможным но понять, что дела у Соболевского идут хреново, я смог довольно чётко. Группа одарённых, с которыми находился капитан, обнаружилась неподалёку от Москвы, на территории заброшенной воинской части, под которой располагалась одна из второстепенных баз защитников, созданных Дораном Греем, и в данный момент вела ожесточённое сражение. Здание, где засели союзники, было окружено со всех сторон, и кольцо врагов постепенно сжималось. Если загонят под землю, то финиш... Портальная установка базы не была введена в эксплуатацию, но то, что она там построена, уже даёт нам надежду. Нельзя допустить потерю данного объекта. По предварительным данным, он вообще остался последним. Всё остальное либо уничтожено, либо захвачено. «К бою!» — скомандовал я. и отдал приказ искусственному интеллекту десантного бота перейти в режим форсажного ускорения. «Лика, остаёшься и страхуешь ведьму!» Бот, до этого момента плавно опускающийся на поверхность, сорвался с места и нас вдавило в кресло от перегрузки. Как только мы подлетим к нужному району, бот отстрелит телепортационные маячки, и мы произведём десантирование. «Есть ответ от официального члена общества «Защитник», — доложил Био. «Ну, хоть одна хорошая новость». Послание, содержащее в себя командирский ключ защитников, дошло до адресата. «Враги пытаются глушить связь, но мощные ретрансляторы бота смогли пробиться сквозь наведённые помехи. Соединяю». «С прибытием!» — послышался из динамиков шлема усталый мужской голос. «Мы уж думали, что не дождёмся. На связи Ирбис». «Держитесь, пара минут, и будем на месте. Прими запрос на синхронизацию тактической карты. Нам надо знать, к чему готовиться». Нейросеть мигнула, и уже через мгновение Биус вывел перед глазами всю доступную обороняющимся информацию. На тактической карте были подсвечены отметки врагов. «Пять групп, по 10 одарённых в каждой» под прикрытием стационарных щитов, сближались со зданием и уверенно поражали огневые точки обороняющихся. Периодически в небе проявлялся беспилотник и наносил мощные удары по зданию, после чего вновь уходил в режим невидимости. Всего на базе обнаружилось три десятка людей, большинство из которых были ранены и находились в подземной части небольшой базы. Огонь по врагам вели хорошо, если 10 одарённых. Причём взломанная ведьмой сеть и вовсе была лишь у ирбиса М да не такую картину мы рассчитывали увидеть по возвращении». «Вас всего восемь?» — прервал поток моих мыслей обескураженный голос Ирбиса. «Уходите! Не стоит увязываться в безнадёжный бой!» «Ты плохо на знаешь!» — усмехнулся я. «Не высовывайтесь там! Сейчас станет жарко!» Переключившись на частоту отряда, начал раздавать распоряжения. «Эл, на тебя зачистка неба. Наверняка где-нибудь поблизости в инвизе аналогично нашему бот висит. Откуда-то же дроном управляют?» В общем, разберёшься. Лика, при необходимости окажи поддержку бортовыми турелями и ракетами из антиматерии. Ну а нам достаются наземные силы. Вёл взглядом Борку, Сармата и Банши я. Десантируемся с четырёх сторон и выносим всех без жалости. Готовность — 10 секунд. Короткая вспышка золотого цвета, и вот я уже очутился в тылу вражеской группы. Мысленный приказ, печать на перстне, срывает волной силы, и рядом со мной материализовывается призрак. О, да. Это ещё одна технологическая примочка, которую спроектировал гений Биусов вместе с Ликой. Пространственный карман теперь доступен одарённым не только в виде импланта. Нашим ботаникам удалось усовершенствовать девайс и создать амулеты призыва петов. Уж слишком много места они начали занимать. Мой призрак отожрался до весьма внушительных трёх метров в холке и стал способен одним взмахом лапы разделить человека на несколько неравных частей. У друзей помощники тоже заметно подросли особенно дракон Элизы. Хорошо, что мы находимся в относительно глухой местности. Не представляю, чтобы подумали люди увидеть они пролетающего мимо них дракона. «Врагов порвать!» — отдала приказ призраку и, прыжком переместившись к первому врагу, вогнал своей сверкающей чернотой антиматерии клинки ему в грудь. На краткий миг глаза форсовца удивлённо расширились. Как же так? Его защита не сработала, но одновременно пронзённые сердце и искра — это гарантированная смерть. Даже теоретического шанса выжить после такого удара у одарённого нет. Я обил наверняка. Они пришли сюда убивать. Так пусть не надеются на жалость с нашей стороны. Округу огласил яростный звериный рёв, которые сменили панические крики, не ожидающих столкнуться с таким грозным противником форсовцев. Они-то рассчитывали на лёгкую прогулку, но это вам не с у которых нейросеть отключена сражаться, до да обычных людей, что даже ответить не могут расстреливать. По вашей душе пришёл Абсолют с друзьями. Очень злой Абсолют. Крики боли, паника, единичные ответы удароспособностями, которые, естественно, не имели даже теоретического шанса на успех. За последние месяцы мы научились действовать настолько слаженно, что перебить пять десятков паникующих врагов оказалось настолько просто, что это заняло всего пять минут. Я даже особо и повоевать-то не успел. Призрак и другие петы буквально разорвали врагов на части. А случайное выпадание поглотила живая броня. «Если бы не увидел собственными глазами, не поверил бы!» Послушался в динамиках до нельзя изумлённый голос Ирбиса. «Это что, зорги?» «Уже нет», — усмехнулся я. «Теперь это наши петы. Ладно, нам надо о многом поговорить. Но первым делом займёмся ранеными. Эл, как там у тебя?» Уничтожила восемь ударных дронов и три десантных бота. А разведчик пометила жучком и отпустила. Пилот так испугался, что, наверное, скафандр чистить придётся. Алекс уже отчитался, что маркер видит отчётливо. Так что вскоре мы узнаем, где у врагов находится база. А там останется только аккуратно переместиться и освободить заложников. «Умница!» — похвалил девушку я. «Паркуй своего дракона и займись исцелением раненых». Ирбис встречал нас у сильно повреждённого кирпичного здания. Старая ещё советская кладка отличалась своей основательностью, И хоть в ней имелось множество пробоин от контакта с деструктивной энергетикой одарённых, здание всё же выставило, а не рухнуло, погребая под собой защитников. На экз-Ирбиса было страшно смотреть. Весь в подпаленных и пробоинах, наспех залепленных изоляционным гелем. Рядом с ним двое мужчин в простой одежде. Энергетическое зрение позволяет однозначно идентифицировать в них одарённых. Вот только отсутствие экипировки говорит об отключённой нейросетке. «Рад видеть!» протянул руку, закованную в перчатку экзодоспеха я, и Ирбис её без колебаний пожал. «Да, мы видели всего один раз, во время перепрошивки нейросети, но тот факт, что этот мужчина на Земле сражается с форсовцами, уже говорит о многом». «Поверь, мы рады встрече куда сильней», — ухмыльнулся воитель, и двое его спутников поддержали своего командира тем же. «Похоже, вы сильно причемили хвосты этим уродом». Примерно сутки назад они словно взбесились и попёрли на нас большими силами. «Сутки назад мы прибыли в систему», — нахмурился я. «Наши худшие опасения подтвердились. раз Альгул опутал Солнечную систему сетью маячков». «Кто?» — не понял Ирбис. «Так зовут лидера форсовцев, который захватил власть над галактическим сообществом. Ты был на Земле, когда умер Доран Грей?» «Да», — посмурнел мужчина. «Как это произошло?» Как и полагается воину, в бою. же введём вас в курс дел. Времени у нас мало. Форсовцы захватили в плен наших родных, и нам надо отбить их. Много у врага сил на планете? Я нашла, брата!» Возник в голове радостный, но немного обескураженный голос ведьмы. «Он здесь, в этом здании! Идёт сюда!» Я не успел осмыслить сказанное, как раздался громоподобный рёв знакомого голоса. «Ярц!» Барсик вылетел из здания, словно снаряд из пушки. И хотел было сжать меня в костедробительных объятиях, но при виде массивного экзодоспеха резко затормозил и замер рядом со мной в нерешительности. Полыхнуло золотым, и рядом с нами материализовалась Светка, на глазах которой проступили слёзы. «Братейк!» — пискнула она и обняла охреневшего от внешнего вида своей, сильно повзрослевшей младшей сестрёнки Барсика. «Спасибо!» Одними губами произнёс друг, намекая на то, что я сберёг Светку, я кивнул в ответ. «Мои предки?» — с надеждой спросил я. Лицо друга мгновенно посерело, и он осторожно покачал головой. «Их забрали», — мягко отстранив с труп, проговорил Барсик. «Прости, Ярс, я ничего не смог сделать. Как только закрутилась всякая нитель, к нам пришёл Соболевский и всё рассказал. Он снял ментальный блок, и я всё вспомнил. мужик он зачётный. Просчитался Туёвину хорошо и эвакуировал нас на базу защитников, а потом ввёл в курс дел. Где-то с полгода мы жили там, а потом началась полная жопа. А нас напали, много народу полегло. За твоими охотились целенаправленно, и меня хотели утащить, но капитан спас. Мы сбежали, потом долго скрывались, но нас постоянно находили. В итоге все, кто выжил, собрались тут и дали этим тварям бой. Я мало чем мог помочь». «Так, раненых оттаскивал», — сжал кулаки Славик. «Прости, Ярс», — опустил глаза в землю друг. «Ты ничего не мог сделать», — ответил я. «Но теперь мы вернулись, и всё изменится. Мы их выдащим». «Невероятная ёмкая характеристика, Вячеслав», — со смешком проговорил вышедший из здания капитан Соболевский. «Зачётным мужиком мне ещё быть не приходилось. Но здравствуй, Ярослав». Выглядит Всеволод Яковлевич сильно помятым. На одежде следы крови. Походка неуверенная, взгляд не может сфокусироваться и постоянно блуждает. По всем признакам, организм ещё не успел прийти в себя от потрясения. Такое бывает, когда целитель вливает в пациента энергию и устраняет копившееся длительное время повреждения. «Спасибо вам, капитан Соболевский», — кивнул мученья. «Спасибо, что вытащили родных». «Я виноват перед тобой. Не уследил, не просчитал, что они попытаются похитить твоих родных». «В этом нет вашей вины», — нисколько не покривив душой ответил я. «Если бы не вы, за моими близкими пришли бы гораздо раньше. Вы не знали, с кем имеете дело и чего от него ожидать. Я уверен, что они живы, и очень скоро я всех освобожу. А это значит, ничего непоправимого не произошло. К сожалению, времени на долгие приветствия у нас нет. Слушайте». Слишком подробно описывать ситуацию в галактическом сообществе людей и то, чего нам удалось добиться, было некогда. Поэтому я ограничился перечислением основных моментов. Остальное будем делать, так сказать, на ходу. Собственно, именно поэтому мы так и задержались. Закончил я травмировать психику всех собравшихся, потому как благодаря эмпатии Элизы знал, что все одарённые в нашей компании пребывают в высшей стадии охреневания. То есть вы можете остановить вторжение зоргов на Землю? В полнейшей тишине, осторожно, чтобы, не дай боги, всё рассказанное мной не расставило словно иллюзия, спросил капитан Соболевский. Мы не только остановим вторжение, но и подчиним своей власти абсолютно всех зоргов на планете. Мы сможем направлять их эволюцию в нужные нам русла, сможем прописать поведенческие алгоритмы, сделать так, чтобы они работали на благо людей. В скором времени зорги из разрушителей миров превратятся в спасителей. Для своей жизнедеятельности они могут использовать любой материал, даже человеческие отходы и химические яды. Корпорациям не надо будет потихому загрязнять реки. Зорг модифицированные организмы переработают что угодно. Глобальная проблема с мусором тоже исчезнет. И это лишь малая часть открывающихся перед людьми возможностей. Но раз Альгул будет стремиться нам помешать, он уже заблокировал гиперпространство в Солнечной системе и формирует ударный флот, чтобы отправить его к Земле. Грядёт большая война, другого пути нет. Раз Альгул не потерпит конкурентов, он уже считает всю галактику Млечный Путь своей. «В будущем пожелает распространить своё влияние и на смежные». «Фантастика, даже по меркам галактического сообщества», выразил общее мнение Ирбис. «Но, глядя на ваших зверушек, почему-то...» — хмыкнул он. «В это верится. Я так понимаю, что ты не стал возрождать общество-защитники и создал вместо этого клан, во главе которого и встал. Наверное, это правильно. Возьмёшь к себе. Ради такой цели и побороться не грех». «Ты прав», — ответил я. Клан, как мне кажется, более подходящая текущей ситуации образования. Во главе клана стоит один лидер, который и принимает решения, касаемые общей стратегии и курса развития в целом. Если людей этот курс устраивает, добро пожаловать. «Я всякими там вашими джедайскими фокусами не владею, но тоже в деле», — решительно заявил Барсик. «А там, глядишь, и эти ваши искры научитесь людям вживлять. Если что, я первый на очереди». «Первым делом перепрошивка нейросетей». Жестом прервал я собравшихся уже было заговорить одарённых. «Ведьма, работай!» «Как раз за это время подключусь к ментальному полю королевы колонии и узнаю обстановку. Борка, Сармат и Банши!» «Грузитесь в десантный боты начинайте реализовывать наш план с орбитальной группировкой спутников. Заодно проверьте, как зорг модифицированные организмы чувствуют себя в космическом вакууме. Мы вроде бы всё учли, но мало ли какие проблемы могут вылезти. В общем, действуйте очень осторожно. Лика!» На тебе портальная установка базы. Узнай, в каком она состоянии, и способна ли принять энергетическое ядро. Нам нужна связь с галактическим сообществом. Построить установку с нуля очень долго». Друзья загнали Петту в свои перстни и исчезли в золотых вспышках. Ведьма в компании Лики, Элизы и Одарённых пошла в недра базы. Я же остался в компании Барсика и Ирбиса. «А ты сильно изменился, Ярый!» — хмыкнул друг. «Жизнь заставила», — ответил ему тем же. Ну что, овладел навыками боя на мечах? Конечно, блин, овладел, — недовольно буркнул Барсик. Вначале в зал ходил, как то и советовал, а потом вон Ирбис всех нас гонял. Нахрена оно надо-то было? Но ты же говорил про наши джедайские штучки, — улыбнулся я. Вот теперь у тебя тоже соответствующий девайс будет. Держи. На моей руке материализовался среднедлинный меч, я протянул его другу. Тот с осторожностью принял подарок, затем сделал несколько пробных замахов, И непонимающий на меня посмотрел. Мол, чего ты мне такое впариваешь? Обычная железяка же. «Кнопочку небольшую на гарде нажми», — подсказал я. «Охренеть!» — вырвалось у Барсика, когда лезвие покрылось чёрной плёнкой из антиматерии. «Осторожнее только!» — усмехнулся я. «Рук себе не отсеки, замучаемся прошивать». «Это чё, прям реальный световой меч?» — не унимался Славик. «Сгоняй да проверь», — пожал плечами я. «Вон сколько зданий заброшенных». Не успел я договорить, как друг уже мчался в указанную сторону. Ну, хоть антиматерию выключил, и то хлеб. Не совсем он раздолбай, каким хочет казаться со страны «Я так понимаю, что это тоже ваша разработка», — прокомментировал увиденный Ирбис. «Да», — кивнул я, — «теперь обычные люди тоже могут сражаться с зоргами. Не уверен, что такое оружие потребуется, но подстраховаться не помешает. В перспективе и полный комплект экипировки для обычных людей начнём изготавливать» но в связи с тем, что практически вся созданная Дораном Греем инфраструктура на Земле уничтожена, запуск этого проекта откладывается на неопределённое время. Можешь кратко описать, что происходило на Земле? «После требования немедленно явиться на Асгард, на Земле почти не осталось одарённых», — начала рассказывать Ирбис. Перед уходом корпорации законсервировали свои штаб-квартиры, а некоторые даже заминировали по приказу сверху. Память персонала из числа завербованных местных изменили, и их отпустили по домам. У нас остался доступ лишь к десятку установок на планете. А сеть локальных точек для телепортации существенно сократилась. После блокировки возможностей нейросетей активировать переход могли лишь те, кому вы успели перепрошить сетки. А таких на тот момент было всего трое. Мы собрали оставшийся народ и начали думать, что делать дальше. И это нас одновременно спасло и, можно сказать, погубило. Изучали переданные Дораном Греем данные, думали. В итоге решили ждать появления нового лидера которого назначил Доран Грей. Осторожно перемещались по миру, собирали близких людей в одном месте. А пару месяцев назад за нами пришли. Атака форсовцев произошла внезапно и оказалась невероятно эффективна. В первые минуты боя они положили треть наших. Началась паника. Я активировал портал и вместе с другими прикрывал эвакуацию. Ушли далеко не все. Сжав кулаки, чуть ли не прорычал Ирбис. Больше всего пострадали обычные люди которые не имели возможности уходить телепортом. С тех пор на нас охотились и постепенно отрезали от порталов, после чего ликвидировали их. В итоге собрали всё, что можно, и чтобы не оказаться в ловушке, ушли на эту базу, где окопались. Так и оборонялись последние недели. Каждый день теряли людей. Казалось, форсовцы с нами играют, а сутки назад враги начали массированный штурм. Ну дальше-то знаешь. Как-то так. «Жаль, что не получилось прийти раньше», — скрежетнул зубами, проговорил я. «Столько хороших людей эти черти положили». «Вы сделали гораздо больше», — серьезно посмотрев мне в глаза, проговорил Ирбис. «Вы дали нам цель, надежду, что эта бесконечная война с зоргами может закончиться. А это очень дорогого стоит, и уж тем более стоит, чтобы за это сражаться». Я не нашел, что ответить на эти слова Ирбиса, и просто кивнул. Внезапно в голове вспыхнул ядерный взрыв. «Так со мной уже было, когда завершился взлом ментального поля зоргов на Пангеи». Бегло, ознакомившись с результатами, удовлетворенно кивнул. «Время на подготовку ещё есть. Погнали к остальным, у нас много работы. Барсик, хорош фигнёй заниматься. Дел не впроворот», — крикнул я, глядя на то, как друг с упоением крушит стены здания. «Ну, прям как дитё малое. Неужели и я когда-то был таким?»